Харунжий ничего не сказал. Дело ваше, мол. Хоть мобилизуйте, хоть всех демобилизуйте. Вы женаты? Харунжий ответил весьма неопределенно. Женить бы, мол, не напасть, как бы женатым не пропасть. К тому же, вот он уже пять лет как на копытах. Но, ну, но, Харунжий, вся Россия сейчас на копытах и в седле. Тем не менее, о даре Господнем женщинах нельзя забывать. Завтра в доме миллионера Гадалова будет дан званый обед для господ офицеров. Будут гимназистки, курсистки, бежавшие из красной савдепии, молодые вдовушки. Так что можете выбрать себе любую розу. Оставим для вас пригласительный билет. Харунжей встал, аршином поправил ремни. Каблуки сдвинул. Благодарствую! А, билета не надо, потому на банкетах господа и дамы вина пьют, образованные разговоры ведут, а у меня язык казачий, деревянный, да и вина не потребляю, ни красного, ни белого, а сидеть за столе да не пить нехорошо будет. Харун же попрощался и ушел. И видит Ной... кипит котел сатаны. И в том котле бестолочь и самоуправство, речистость политиков и ярость мстителей, тут же иноземцы со своими коммерческими делами, беженцев тьма тьмущи, кто и что разберись, попробуй. И все они призывают к разгрому Савдепи. А в самом городе, в одном из каменных домов, офицеры чехословацкой комендатуры истязают большевиков, не жалея плетей и шамполов. Чего уж скупиться по мелочам, коль довелось поговорить с красными ноздря в ноздрю. Вчерашние военнопленные, итальянцы, болгары, мадьяры, поляки получили оружие, формировались воинские части, подъехали из Владивостока американцы сотни япошек по коммерческому делу, А по выправке не иначе, как самураи. Но ну, и, само собой, петухами ходили по городу победители, белочехсловатские легионеры. А погодушка удалась славная. В меру перепадали дожди, чтобы хлеба не иссохли, а людям бы радоваться лету, теплу, зреющим злаком. Но люди не радовались. То, что происходило вокруг. Было тяжким, запутанным и безотрадным. Не все могли понять, куда же мчится с России, во что надо верить и во имя чего топтать землю под солнцем. Душеньку жгло, смутность напала, как в таежных дебрях темной ночью. Куда ни сунься, ударишься в дерево. 17 июля к лебедю На вокзал, где он постоянно находился, прискакал казак из контрразведки. Сию минуту явиться к подполковнику Каргополову. Ной дрогнул, но виду не подал. Подожди, мол, служивый, надо упредить подпоручика Борецкого. В его распоряжении нахожусь. Подпоручика застал хвором. Подпухший от ночной попойки, Богу Милборецкий пожаловался Харунжему на голову, раскалывается на части. Чем русский лечит котелок, когда он насквозь проспиритувозился. Но и сказал, что опыта у него по этой части нету, а вот батюшка его лечился капустным рассолом, помогало, А дело у него к подпоручику вот какого свойства. Прискакал гонец из контрразведки. Опять вроде ковыряется в моей судьбе. Может, еще не возвернусь оттуда? — Не будем их башком трещать, — вспылил белобрысый подпоручик. — Можете не ехать. Завтра гайда будет. О, великий гайда! — Благодарствую, а поехать надо. Может, у них дело ко мне по службе. Если к вечеру не буду, стал быть, знаете, где я. Поплелся Ной пешком в контрразведку, чтоб попутно охолонуться да с духом собраться. Солнце жарило не втерпёшь. У трехэтажного дома контрразведки тихо. Большущие окна завешаны шторами от солнца. Только Ной подошел к парадному подъезду, как дверь распахнулась. Вышел казак с карабином наперевес, при шашке, в гимнастерке, русачубой. Зыкнул. «Посторонись!» А вот и арестант со связанными руками. Концы бечевки болтаются. Вот она, преисподняя сатаны. Каргополов встретил хорунжева лебеди по-братски, обнял за плечи, похлопал пухлыми ладонями по лопаткам, усадил в мягкое кресло, и тогда уж вернулся за свой массивный письменный стол. С двумя телефонами, где он только что закусывал бутербродом из серого хлеба с чухонским маслом, запивая жиденьким чаем в прикуску с сахаром. Пожаловался, что у него нет времени даже пообедать. — Трудное! Ох, какое трудное время, Харунжий! — тоненько верещал Каргополов. — Как служба настроение казаков? — Служба как служба. Настроение доброе, не жалуется. Славно, славно. Ах, как это хорошо! И Сибирь может вписать свою страницу в историю уничтожения большевизма. Ах, как это славно! Умильно вибрировал бабьим голосом Каргополов, и блинообразное лицо его с маленькими свиными глазками расплывалось в улыбке. А я, видите ли, Побеспокоил вас вот по какому вопросу. Под Харунжева Коростылева знаете? Угу. Не скажете ли вы, при каких обстоятельствах чешские офицеры избили его в вагоне? Ах, вот что, приняли за большевика. А вам не кажется, Харунжи, что избиение было злоумышленным? Чешские офицеры, надо сказать, наглеют? воображает себя верховной властью, как будто без них ничего бы не произошло в Сибири. Как вы думаете? Того не могу сказать. Чего не можете сказать? Про чехов и словаков. Не понимаю, уточните, любезный. Чтобы они за большевиков были? Помилуй бог, разве я сказал, что они за большевиков еще чего не хватало? Но нельзя, господин Харунжи, Раболепствовать перед ними. А вы, похоже, служите только под подпоручику Борецкому. Всего-навсего подпоручику. Как же вы так, а? Как прикомандирован к первой маршевой роте. Тому и служу следственно. Разумеется, разумеется, кивнул лысый головой Каргополов, и чубчик его пепельных волос, скудный остаток белой шевелюры, прилаженный на лысину свалился на лоб. Хозяин тут же водворил его на место, притиснув ладонью, а потом взялся за бутерброд, старательно доживал, собрал с листа бумаги рассыпанные крошки и в рот себе. мятом, лацко-непоношенного пиджака пятна узел черного галстука съехал на бок, да и воротничок сорочки не блистал белизною. Но, как вы понимаете... Кесареву Кесарева, а Божье Богу. Если для вас, подпоручик Борецкий, в некотором роде Кесарь, то ведь и Господь Бог существует. Само собой. Вот именно. Каргополов вышел из-за стола, коротконогий, пузатенький, в черных тусклых сапогах, прошелся животом вперед по обширному кабинету, с окнами под потолок, потянулся, поглядел на улицу. «Само собой. Ну, а если это именно так? Служить должны Богу, как-никак, не Кесарю. А вашим Богом, думаю, являются не чехи, а мы, русские, сибирское правительство. Не так ли?» «Так», — кивнул Харунжий. «Вот видите? Ну, а поскольку вы находитесь в тесном контакте с чешскими и словацкими офицерами, — И они вам доверяют. Информируйте нас обо всем, что происходит в их эшелоне, и особенно среди офицеров, где вы — званый гость. Дружба дружбой, а служба службой, верно? Ноя подмыла экая сволота свои оршином да по моей хребтине. — Но как, вы согласны, я думаю? — гнул свое Каргополов, расплываясь в улыбке. Не по плечу. То есть, как не по плечу? В разведке не служил. Какая разница? Большущие господин подполковник, душу надо иметь в другом сложении. Но мы же не можем, поймите, быть в полнейшем неведении относительно Чехов. Само собой, не можете. Ну вот, видите? Каргополов снова двинулся по кабинету. «Нам стало известно, что 11 июля в девятом часу вечера поручик чешской разведки, комендант Красноярска Брахачек, с тремя стрелками пригнал из Ачинска 11 большевиков, и среди них пять женщин. Где они их держат? Кто ведет допросы? Какая система дознаний? Для нас это очень важно. Того сказать не могу». Ваши же казаки оцепили перрон, когда чехи снимались с поезда арестованных. На перроне дежурил урядник Сенцов. Говорил про арестованных, а куда их дели, того не знаю. Каргополов и так, и эдак подкатывался к тугому Харунжему, но ничего не выудил, как из колодца, в котором, отродясь, не водилась рыбка. Рассердился. — Так вы что же? «Воображаете, что гайда защитит вас за дела в Гатчине?» «Это уже иной калинкор. Про службу в Гатчине у тайки не было. Поднялся Харунжий во весь рост. Удара надо принимать стоя, как воину. Про то известно полковнику Липунову и вам». Блин Каргополова снова распылся. «Бог мой! Чего с кем не бывало, харунжи Главная служба сегодня, а вы отказываетесь. Как это понимать? Служить служу, а к шпионству не сподобился. Ах, вот как! Поморщился Каргополов, крайне недовольный щепетильным бородачом. Предупредил, чтобы о состоявшемся разговоре никому ни слова, тем более чехам. Пожелал Харунжему доброго здоровья и проводил вон из кабинета. У особняка Ной встретил Сазонова. «Разве ты теперь здесь служишь, Михаил Власович? Сазонов повел глазами. Рядом никого вздохнул. «Тут, господи, прости, от сотни Кудрина. Не знаешь, какого арестованного два казака с офицерами увели в тюрьму?» Сазонов дрогнул, засуетился, глаза в сторону. и, направляясь в особняк, бормотнул. Не знаю, не знаю. И хлоп дверью. Паскуда, подтащалая, плюнул Ной. Улица дымилась пылью, проехал извозчик. Духота, жарища, собаки и те задыхаются, вывалив языки. А Ноюшки холодновато, но трос стынет. Вернется ли башковитый капитан сдвигов? С ним было бы надежнее и безопаснее. Утром во вторник Ной ускакал в Слободу-Кронштадт подыскать тайную квартиру для брата Ивана. У кладбища встретился с каким-то мужиком. Так и так. Не скажете ли, у кого можно снять комнату, и чтобы коня было где поставить, и люди были бы надежные? Мужичок в ситцевой рубахе прицелился. «В каком понятии надежные? По воровству или по языку?» «От воровства сам оборонюсь». «Справедливо сказано, господин офицер». «Вора за руку схватить можно, а вот за язык попробуй». «Для вас квартиру или еще для кого?» Ной присмотрелся к мужику с высоты седла. Про то разговор будет с тем, у кого с ему квартиру. Задаток вперед будет, само собой. За надежность по языку, господин офицер, платить придется дороже. Прищурился мужичок в пониалом картузе. Если скажут 50 целковых за горницу и десятку за конюшню. В доме хозяин и хозяйка, глухая ограда. Ворота замыкаются на замок, кабель в ограде. Покажите дом. А вот тут сразу, за кладбищем, в Кронштадте. Самое тишайшее место. Стало быть, вы, хозяин, угадали. Но я смотрел ограду, конюшню, амбар, кладовку, горницу с тремя окошками. Место лучше и тише не сыщешь. Хозяин Мирон Евсеевич Подшивалов, хозяюшка. Мария Егоровна. Есть еще незамужняя дочь Устинья. Фельдшерица работает в городской больнице. И там же при больнице снимает комнатушку, чтобы не ходить ночами домой на окраину города в Кронштадт. Хозяюшка выкатывала ржаное тесто, топилась русская печь. Ной с хозяином сидели у стола, прощупывая друг друга. Поговорили про погоду, наплыв беженцев, а про власть переворот ни слова. «Издалека будете, — закинул удочку хозяин, — не из ближних. Вроде погода добрая будет. Погоде на погоде не приходится. Хоть бы что-то определялось окончательно. Пора еще не пришла, солнышко в тучах. И то!» Ной поднялся. «Ну, Но мне ехать надо». Фатера приглянулась. Как сказали шестьдесят рублей, буду здесь нет ли, а горница за мной. Наперёд плачу за месяц. Дружок должен подъехать ко мне, здесь будет жить. К пятнице надо бы мне купить хорошего коня, из казачьих бы. В цене не постою. — На базаре навряд ли купишь, — усомнился хозяин. — А если я вас подрежу съездить куда-нибудь в станицу... Отчего не съездить? Расходы только, а плачу сполна. Никеринками, Николаевскими. Добро. Когда деньги будут? Сейчас выдам. Триста хватит? Должно хватить. Как вас звать, величать? Господин Харунжий, более никак. На том и сошлись. Деньги из рук в руки и молчок. В тот же день Ной наведался в русско-азиатский банк с иноземными бумажками, которые столь нечаянно попали к нему. Принимают ли? Казначей долго разглядывал желтую купюру, уголок оторвал, даже понюхал, морда лисия, глаза, как у рыси, высунулся в окошечко, присмотрелся. «Чем так пропитана купюра?» — поинтересовался. «Конским потом. И много у вас долларов». Харон же и тут не растерялся. «Ежели принимаете, будем разговор вести». «Как же, как же! Американские доллары высоко котируются, господин офицер. Но, к сожалению, наш банк пока пустой. Сейчас не можем обеспечить золотом. Придется вам подождать недельку или через наше посредничество обратиться в Омский банк». «Подожду. А вот эти как?» «О, и иены?» Выпуска 1897 года. Надо бы мне справиться. Не была ли девальвация Иены? Я запишу. Как вас? Ни к чему пропись. Так узнаете. Я понаведуюсь». Казначей умилился. «С этими деньгами, господин офицер, вы можете проехать по всему свету и голодным не будете». Ной запрятал кожаное портмоне в объемистый карман Френча и, поддерживая саблю рукой, степенно вышел из банка. Смехота! По всему свету! Дай Бог, чтобы шкуру не спустили дома, а про весь свет загадывать нечего. Если, упаси Господь, Ивана исповедовали в пути следования, то ведь чего доброго Дальчевский отобьет депешу в Красноярск, чтобы схватили за гриву и самого коня рыжего. Сготовился ко всему. Если будут брать, то не с малой кровью. До пятницы обзавелся хорошим конем, вороной по пятому году, неуезженный, сытый, выложенный в прошлом году, гривастый, со звездочкой по храпу и белыми бабками. Одно вводило в сомнение Вороной. Долго ли он на нем поездит. Коня оставил во дворе подшивалова, перевез туда седло вельзевула с потником, Еремееву шашечку, нательный крест деда спрятал в тайник сойцского седла, чтобы не поживились контрразведчики. У него была еще шашка штучной поковки. А кроме того, настоящий арсенал заимел, маузер купил с пятью обоймами, декольт подарил Богумил Борецкий, пару карабинов достал и у того же Богумила Борецкого выпросил десяток английских бомб-лимонок на всякий случай.